16. К ночи, пропахнув канифолию до последней нитки, я наконец спаял дымовую бомбу. Спрятав ее в неприметный портфель, я вышел во двор, чтобы немного размяться. Монастырь уже спал. Только в окошках нескольких келей горели огоньки. Кто-то все еще взывал к небесам. Я пошел дальше, минуя оборонительные казармы, превращенные в монастырский гараж острова ракетных установок и дальномерного поста. Наверху тихо и сердито гудел двигатель монастырского Розьера. Воздушный шар световеров, заполненный водородом и горячим воздухом, тяжело кружил над городом, святя землю лучом своего прожектора. Скрипнула дверь монастырской оранжерей. Маша вышла на порог. При виде меня тяжелую усталость на ее лице вдруг сменила улыбка. Виктор, рада вас видеть. Снова гуляете по ночам. Нужно чуть освежиться, хотя признаться, у вас тут в оболоцке воздух даже излишне свежий. Порой начинает болеть голова с непривычки. Маша хмыкнула. Уже скучаете по своему Петрополису? Конечно. Разве можно по нему не скучать? Как же так? Я же читала про Петрополис. И в книгах, и в газетах. «У вас же черно всегда от дыма едкого!» Я пожал плечами. «А респираторы и защитные очки для чего?» «Нормально, мы к этому привычные все. Да и не совсем, чтобы всегда у нас дым. Его ж иногда ветер уносит. А вы знаете, Маша, какая красота тогда открывается! Какая архитектура, какие соборы! Там же сказка в камне! Да и опять же, жизнь у нас кипит!» Выставки картин постоянно, театры все самые лучшие, вечера музыкальные. Она посмотрела на меня с нескрываемым любопытством. Но дядя говорит, что ни в одном городе не творится большего порока, блуда и греховных страстей, чем у вас. А наш город тем и прекрасен, что каждый в нем может найти то, что ему нужно. Кто-то пороки, а кто-то наоборот, веру. «Кто-то страсти, а кто-то тихое спокойствие». «А вы? Что нашли там вы?» Вопрос был неожиданным, и я помедлил. «Интересную жизнь, наверное. Вот что я в нём нашёл. Хотя иногда её интересность бывает через край». Я рефлекторно притронулся к занывшим на холодном ветру ребрам. «Болят? Это после того, как вам их Кошкин сломал». Маша участливо подошла ближе. «И это вы знаете?» «Конечно. Об этом в «Северном Вестнике» писали. Я каждый номер его читаю». «И как Лазуриил относится к тому, что вы читаете газеты из нашего грешного города?» «А он сам мне их дает, чтобы я знала, какое зло там творится. Только...» «Что только?» «Только вы правы. Там зла много, но и жизнь интересная». Взгляд девушки унесся куда-то вдаль, и на лице появилась легкая улыбка. Однако затем Маша вздохнула, грустно оглядывая монастырские стены. Покачав головой, она глянулась на дверь за спиной. «Послушайте, Виктор, пойдемте со мной». Повинуясь девушке, я вошел в монастырскую оранжерею. Маша щелкнула выключателем, и стены из толстого стекла заполнил мягкий свет. Нас окружило дуряюще пахнущий лес лекарственных растений. Цвели травы, потревожно перелетали между ветками крупные, скулак, жуки, грозачи. На миг я даже замер от всей этой картины. Последний раз я видел такое буйство зелени в Рафаиловом саду, но там все было столь ухоженно и распланировано, что скорее напоминало дорогую театральную декорацию. «Здесь же...» Я впервые за долгое время видел вблизи настоящую живую природу. «Виктор, я иногда думаю, что райский сад, наверное, должен был быть таким». Маша улыбнулась чисто и светло. «Я стараюсь бывать здесь почаще. Знаете, я не люблю Оболоцк, совсем не люблю. А здесь так хорошо». Маша провела меня вдоль рядов растений. «Знаете, я сегодня весь день думала о вас, и я решила, что должна вам кое-что дать. Вот, возьмите. Я сама выращивала его. Из семечки». Она взяла горшочек с зеленым кустом, усыпанным нарядными белыми цветами. «Это мирт. Говорят, его веточку Адам взял, когда его изгнали из райского сада, чтобы она напоминала ему о нем. «Возьмите. Это мой подарок. Когда вернетесь в свой дымный город-зверь Петрополис, пусть напоминает вам о наших местах». «Спасибо. Обязательно будет. А пока я поставлю его в спальне. Я очень люблю, как пахнет мирт». Маша улыбнулась немного грустно. «Берегите себя, Виктор. Берегите себя».